Глава 58. Последний день своей жизни, до его погружения в состояние анабиоза, Эдвард пока не вспомнил. В том числе и последние события, предшествующие анабиозу. Но не верить словам самых близких людей причин не было. Поэтому никогда еще Эдвард Дарлин, капитан-гвардейцев, короля Георга и личный телохранитель наследника престола, считающий себя благородным и достойным аристократом, не чувствовал себя таким идиотом и настолько паршиво, как после рассказа отца и Роберта. О физическом состоянии Лорд не думал, ему тяжело было на душе и сердце, а еще было стыдно перед Тенарией Налт, перед своей истинной парой. Настолько, что он не мог в глаза ей смотреть, не мог внятно поговорить и извиниться за все те глупости и обидные слова, что когда-то совершил и сказал, Понимал, что Тинария простит его, наверное, уже простила. Тина добрая, мягкая, понимающая девушка, чисто искренняя. Но каждый раз, как он видел Тинарию, словно каменел, а язык присыхал к небу, ловил ее осторожные, тоскливые взгляды, которые девушка украдкой кидала, от чего в душе все переворачивалось, а сердце совершало немыслимые кульбиты, но шаг вперед не делал. И целительнице не позволял он был пока не готов к объяснениям. Эта девушка из простого сословия, без титула и родословной, без идеального образования, оказалась намного благородней, сильнее и умнее многих известных ему не, не только родовитых леди, но и лордов, и его в том числе. Она смело и отчаянно боролась за него, за них и даже за жизнь его величества, практически в одиночку. Ценарий Налт оказалась такой невероятной личностью, и она полюбила его. Эдвард уже несколько дней размышлял только о том, как ему безумно повезло с истинной парой, и о том, какой он идиот. Наверное, во всем райдальском королевстве таких не сыскать больше. Он много думал, что сказать Тине, как начать серьезный разговор, сказать просто «прости», слишком не по-мужски и не по-джентльменски, а как иначе, что сделать, чтобы она поняла, Он искренне сожалеет и очень рад, что она его пара, а не просто простила по доброте душевной. С каждым днем Эдвард все сильнее ощущал связь между ними, безумно скучал по паре, радовался, когда видел тенарию и слышал ее голос, беспокоился, когда она задерживалась и не приходила к нему. И все еще молчал. Чувство вины и стыд мешали открыться. Лорд Эдвард Дарлин в постели провел почти неделю, и за всю эту неделю Тина не смогла поговорить с ним на волнующие вопросы. Каждый день она приезжала в дом Дарлинов, где ей всегда были рады, беседовала с меледиями, Лордом, со старшими братьями Эдварда Генри и Роданом, с их женами, с его высочеством, который ежедневно навещал друга и отчетливо осознавала, Эдвард Дарлин не стремится к встрече с ней наедине и разговору. Тина сделала две попытки поговорить с Эдвардом, но обе оказались неудачными. Разговор не складывался и уходил в никуда, а она сбегала из комнаты пары под самыми разными предлогами. В итоге девушка стала навещать Эдварда только в компании с Миледи или ее невестками и никогда в одиночку. А лорд Дарлин тоже не звал ее. Иногда Тина ловила на себе задумчивый пристальный взгляд серых глаз Эдварда, Но как только их глаза встречались, мужчина слегка нейтрально улыбался и приводил взгляд на другого человека или на предмет интерьера, как будто ему было все равно, на что или кого смотреть. «Милые мои, не переживайте так. Эд придет в себя, встанет на ноги, и вы обязательно обо всем поговорите. Ваша связь вновь станет сильной, особенной. А пока он слишком потрясен всем, что произошло», — успокаивала девушку леди Эмилия. Стенария кивала, внешне соглашаясь с женщиной. Внутри же нее все кипело и бурлило, она очень скучала. Ее тянуло к своей паре так сильно, что приходилось посылать самой себе импульсы спокойствия, чтобы не попасть в неловкое положение. Учеба спасала девушку от терзаний ожидания. Третий курс на факультете целительства оказался намного сложнее, чем первые два — Итина Тина буквально вгрызалась в гранит науки, забивая голову формулами, рецептами, заклинаниями и проклятиями. Ее положение в Академии изменилось. Адепты и преподаватели, конечно, узнали, как и каждый житель Рейдальского королевства, что целительница Тенария Налт спасла свою истинную пару от смертельного проклятия и имела непосредственное отношение к спасению его величества. Итина Тина ощущала теперь, Почти физически окружающие ее уважение, недоверие и восхищение. Ее, наконец, приняли и больше не считали выскочкой. Его Высочество тоже помогал тени пережить моменты недопонимания с Эдвардом. Наследник приглашал девушку во дворец на чаепитие или для прогулок в бесконечных лабиринтах дворцового парка. Они много разговаривали на совершенно различные темы. Принц Роберт которому было что рассказать, говорил больше, а Тина больше слушала и иногда задавала вопросы. Часто о том, как Роберт и Эдвард познакомились, о подвигах ее избранного на войне и о его сложном характере. Роберт рассказывал с удовольствием, и часто в красках и лицах молодому наследнику было очень легко и уютно рядом с парой друга, и очень нравилось видеть восхищение или изумление в чисто-голубых глазах девушки. Тина все больше понимала гордую, импульсивную и благородную натуру Эдварда Дарлина. Однажды на чаепитии во дворце Тинарию пригласили в сопровождении миледи Дарлин. Необычное и волнительное мероприятие состоялось в присутствии всей королевской семьи — короля, королевы и наследника. Для этой встречи леди Эмилия тщательно занялась образом будущей жены сына и по просьбе самой Тинарии дополнительно — несколько раз лично проэкзаменовала ее по поводу манер за столом и знаний правил этикета при общении с королевской семьей. В итоге в тот вечер тенария выглядела как никогда превосходно. Роберт, похоже, на некоторое время даже потерял дар речи, когда увидел девушку в элегантном платье нежно-голубого цвета, с сложенными волосами, открывающими тонкую шею, с нежной заколкой в густых пшеничных волосах, изящными драгоценностями на ушках и шее, подчеркивающими красоту и чистоту девушки. Придворные, с которыми леди Эмилия раскланивалась во дворце и которым представляла тенарию, провожали девушку восхищенными взглядами. «Милая, ты сегодня станешь виновницей того, что несколько придворных свернут себе шеи», довольно усмехалась леди Дарлин, а Тина лишь смущенно улыбалась. «Ты выглядишь просто изумительно!» После стандартных разговоров о погоде и здоровье в тот вечер король Георг обратился к целительнице. «Мисс, знаете, что место целителя при нашем дворе вас уже ждет. Как только закончите учебу, можете смело занимать один из кабинетов на этаже целителей. И я даже уверен, что в скором времени вы станете главным целителем двора. Спасибо, ваше величество!» С достоинством поблагодарила девушка, покраснев от смущения. «Это большая честь для меня». «Для нас будет большой радостью видеть при дворе такую умную замечательную девушку, мисс Налт», мягко улыбнулась королева. «Нам очень не хватает здесь таких честных и искренних людей». Тише добавила ее величество, украдкой вытерев слезинки в уголках глаз, видимо, вспомнив молоденькую фрейлину, которая спасла ей жизнь, закрыв собой. Далее вечер прошел в легкой беседе без его величества, который еще не до конца пришел в себя и был достаточно слаб. Леди Эмилия беседовала с королевой, с которой была дружна, а Тинария — с его высочеством. Тина осторожно призналась принцу Роберту, что всегда мечтала о большой практике и о том, чтобы помогать многим людям, а не только королевской семье и придворным. А принц, немного помолчав и подумав, с пониманием ответил значит, у вас будет то, о чем вы мечтаете, леди Тинария. Я гарантирую вам это. Никто не будет вас неволить. Вам только нужно договориться с Эдвардом. Все-таки он ваш будущий муж». Взгляд принца полный тепла и чего-то еще, какой-то непонятной для Тины тоски, а еще его слова убедили девушку, что не стоит переживать раньше времени. С Эдвардом она надеялась договориться, иначе... «Нет, о другом развитии событий целительница не хотела думать. Она с ним обязательно договорится». «Вы поговорили с Эдом, леди?» — в очередной раз спросил принц Роберт. Как и до этой встречи много раз, словно прочитав беспокойные девичьи мысли. «Нет еще», — нехотя ответила девушка. Он замкнулся в себе. «Когда я пытаюсь поговорить о нас, разговор не складывается, уходит непонятно куда». Сам он тоже пока не проявляет инициативу. Нам очень сложно сейчас. Дайте ему время, леди. Думаю, Эду стыдно. Он пытается преодолеть это чувство. Больше мне ничего не остается. И хорошо, что теперь времени у меня достаточно. В тот вечер леди Эмилия уговорила Тенарию после чаепития во дворце заехать во дворец Дарлинов и навестить Эдварда. «Расскажите ему о встрече, дорогая, и о том, какое предложение сделал принц Роберт. Он очень удивится и порадуется за вас». Тина сомневалась в словах леди, подозревала, что леди Эмилия совсем по другой причине хочет, чтобы именно сегодня ее сын увидел ее, так как слишком часто леди посматривала на нее, а в серых прекрасных глазах мелькало удовлетворение. Леди Эмилия напоминала тени художника, любующегося своим произведением. Однако, прислушавшись к своим желаниям, Тина поняла, что и сама хочет, чтобы Эдвард Дарлин увидел ее, такой красивой, элегантной, настоящей леди. «Тинария, ты должна найти время, чтобы приезжать ко мне и учиться быть леди», мягко произнесла леди Эмилия, когда они ехали в экипаже из дворца в дом Дарлинов. «Безупречные манеры, знание этикета и умение красиво танцевать — не главное в жизни, поверь. Я понимаю это» с улыбкой говорила женщина. Но все же ты будешь чувствовать себя совсем по-другому, гораздо увереннее, когда станешь безупречно. И твою уверенность сразу все почувствуют, а Эдвард тоже. Леди Дарлин тихо вздохнула. Мой мальчик всегда оценил в женщинах манеры, изящество. Он, конечно, будет любить тебя любой, ведь ты его истинная пара и очень хорошая девушка, чистая и искренняя. Но ведь будет прекрасно, если дополнительно он станет тобой восхищаться. Тину пугали словами леди, пугала перспектива учиться быть леди. Но узнав ближе того, кого судьба определила в избраннике, она понимала, что это необходимо. Не хотела, чтобы ее стеснялись. В том, что с Эдвардом все будет хорошо, девушка не сомневалась. Она столько всего прочитала про истинные пары, что обладала уверенностью, Истинных тянет друг к другу всегда и везде, и больше никто им не нужен. Особенно таких истинных, как они, у которых особая, сильная связь. Просто Эдварду нужно время. После анабиоза, побочным действием которого иногда бывает, частичная амнезия. А еще он сам по себе сложный человек, поэтому им немного сложнее, чем другим парам. «Леди Эмилия, сегодня я отличалась от леди». Осторожно поинтересовалась сценария, затаив дыхание в ожидании ответа. «О, нет, милая!» — тихо и с удовольствием рассмеялась леди Дарлин. «Ты была идеальной леди, на высоте, я гордилась тобой, а королевская семья очарована тобой в полном составе. Но ты же понимаешь, что нам нужно закрепить результат. Сегодня ты думала о каждом слове жесте, о каждом движении. А нужно, чтобы ты делала все то же, но не думая об этом». Тина почувствовала, что похвала леди ей приятно, а осознавать, что члены королевской семьи очаровались ею, лестно. Именно в этот миг целительница поняла, что станет для избранника той, что он будет гордиться во всех отношениях. «Только, милая, давно хочу сказать тебе, принц Роберт — молодой неженатый мужчина. Поменьше оставайся с ним наедине, в избежании сплетен». Голос леди Эмилии прозвучал легко и спокойно. Но Тина застыла от неожиданности. «Миледи!» — растерялась девушка. «Я и его высочество, мы же...» Тинария, я ни в чем не обвиняю вас, упаси меня пресветлой от этого», — добродушно улыбнулась леди Эмилия. «Я просто предупреждаю, потому что я вам друг, и потому что вы скоро станете моей невесткой». «Мы просто друзья!» — прошептала Тина. «Я знаю, это, дорогая, но сплетни, особенно грязные, они уничтожают репутацию человека». Леди Эмилия тяжело вздохнула. «Поэтому старайтесь не допускать по возможности, чтобы они появились. Договорились?» «Да», — тихо отозвалась девушка. «Ох уж эти сплетни!» Тина ненавидела сплетников. «Девчонки в доме Лорда Стрэнджа тоже любили посплетничать. Тина всегда осуждала их за это». «Вот мы и приехали». «Эдвард наверняка ждет меня», — проговорила леди Эмилия, когда экипаж остановился. «И ждет рассказа, как все прошло. Ваше появление станет для него приятным сюрпризом».